Частный самолет, яхта. Неплохо иметь богатых друзей. Когда они набрали высоту, Уинзер открыл что-то вроде коробки из-под сигар и достал оттуда телефон. — Позвони родителям, — предложил он. Майрон на секунду замер. Чувство вины захлестнуло его с новой силой, даже щеки покраснели. Кивнув, он взял телефон и набрал номер. Ответила мать. — Мам. Она завопила, позвала отца. Тот подошел к другому аппарату. — Пап. Отец тоже завопил стереоэффект. Майрон отодвинул трубку от уха. «Я был на Карибах», — попытался он вклиниться в их дуэт, а они в Бейруте. Взрыв смеха на обеих линиях и снова вопли. Майрон покосился на Уина. Тот сидел с бесстрастным видом. Майрон закатил глаза, хотя его распирало от гордости. «Можешь сколько угодно делать вид, будто недоволен, но кто не хочет, чтобы его так любили?» Мать с отцом заговорили о пустяках сознательно, как он понял. Они отлично умели мотать нервы, но всегда знали, когда лучше промолчать. Майрон объяснил, где находился все это время. Родители внимательно слушали. Потом мать спросила, а откуда ты звонишь? — Из самолета Уина. — Синхронный вздох. — Откуда? — У компании Уиндзера есть частный самолет. — Я же сказал, он забрал меня. — Ты говоришь по его телефону? — Да. «Ты хоть представляешь, сколько это стоит, мам?» Но после этого разговор быстро закончился. Положив трубку, Майрон откинулся в кресле. Чувство вины не проходило. Оно застряло в нем, как кусок льда. Родители уже не молоды, а он об этом не подумал. Он вообще мало о чем думал. «Я поступил с ними по-свински», — признал Майрон, — «и с тобой тоже». Уинзер слегка шевельнулся в кресле. Вот и вся реакция. Кэнди снова завихляла бедрами в проходе. Она опустила экран и включила изображение. Начался фильм Вуди Аллена «Любовь и смерть. Изысканное блюдо». Они смотрели молча. Когда фильм закончился, Кэнди спросила Майрона, не хочет ли он принять душ. «Прошу прощения», — уставился на нее Майрон. Кэнди рассмеялась, назвала его «глупыш» и упорхнула. «Душ». — Да, в конце салона есть кабинка, — ответил Уиндзор. — Я на всякий случай приготовил смену белья. — Ты настоящий друг. — Конечно, глупыш. Майрон принял душ и переоделся, а потом они пристегнули ремни, потому что полет подходил к концу. Самолет плавно спустился вниз и приземлился так мягко, словно посадку срежиссировал балетмейстер. Рядом на темной дорожке их ждал белый лимузин. Когда они вышли из самолета, даже воздух показался Майрону странным и незнакомым. Словно он прилетел не из другой страны, а с другой планеты. К тому же лил сильный дождь. Они сбежали по трапу и нырнули в открытую дверь машины. «Остановишься у меня?» — Уиндзор встряхнул с пиджака брызги. «Раньше Майрон жил на Спринг-стрит вместе с Джессикой. Но это было раньше. Если ты не против...» «Не против. Хотя я могу пожить у родителей и...» я же сказал все в порядке ладно но потом я себе что нибудь подыщу можешь не торопиться лимузин тронулся с места уинзер сложил ладони домиком характерный жест не размыкая рук он постучал указательным пальцем по губам не люблю обсуждать такие темы пробормотал уинзер но если хочешь поговорить о джессике или о бренде уинзер разомкнул пальцы и помахал рукой Он делал, что мог. В сердечных делах его нельзя было назвать профи. Если определить обычную реакцию Уиндзора на романтические отношения, больше всего подходило слово «тошнота». — Забудь об этом. — отмахнулся Майрон. — Прекрасно. — Но все равно спасибо. Быстрый кивок. Десять лет Майрон сражался с Джессикой. Бурная любовь, драматический разрыв, новая встреча, осторожное сближение, опять роман. «Но теперь все кончено. Мне ее не хватает», — вырвалось у Майрона. «Мы вроде решили, что прекратим об этом говорить. Извини». «Ладно, продолжим». Уинзер снова поерзал в кресле, словно ему вставили анальный зонт. «Я просто хотел сказать, наверное, мне никогда не избавиться от Джессики окончательно». «Что-то вроде сбоя в программе», — кивнул Уинзер. «Да, что-то вроде этого», — Майрон улыбнулся. Значит, нужно вырезать испорченный фрагмент и идти дальше? Майрон посмотрел на друга. Уинзер пожал плечами. По пути к тебе я смотрел ток-шоу с Али Джесси. Заметно отозвался Майрон. Передача называлась Мама отбирает мои фенички, продолжал Уинзер. Скажу честно, я плакал. Рад, что в тебе проснулись человеческие чувства, как будто они у него когда-то были. Что у нас на повестке дня? Уинзер взглянул на часы. У меня есть знакомый в следственном изоляторе. Думаю, сейчас он на месте. инзер включил громкую связь и набрал номер. Послышались телефонные гудки. Через пару секунд ответил мужчина. Шварц. Брайан, это Уиндзер Локвуд. Как всегда, последовала уважительная пауза. Привет, Уинзер. Можешь дать мне кое-какую информацию? Спрашивай. Эсперанса Диас. Она у вас? Брайан помолчал, прежде чем ответить. — Считай, я тебе этого не говорил. — Не говорил чего? — То, что сейчас скажу, — ответил Шварц. — Да, она здесь. Ее притащили пару часов назад в наручниках. Все было сделано по-тихому. — Почему по-тихому? — Не знаю. — Когда ей предъявят обвинение? — Думаю, завтра утром. Уинзер посмотрел на Майрона. Тот кивнул. — Значит, она проведет ночь в тюрьме. Это плохо. — Почему ее арестовали так поздно? — Не знаю. — И ты сам видел, как ее привезли в наручниках? — Да. — Ей предлагали добровольно прийти в участок? — Нет. Друзья снова переглянулись. Поздний арест, наручники, ночь в тюрьме. Похоже, кто-то в окружной прокуратуре решил всерьез взяться за дело. Это очень плохо». «Есть еще что-нибудь?» — спросил Уинзер. «Это практически все. Я уже сказал, арест провернули без шума. Окружной прокурор даже не сделал заявления для прессы. Но скоро сделает. Возможно, уже в вечерних новостях. Минимум информации, никаких вопросов в таком духе. На самом деле, я бы и сам ничего не знал, если бы не был таким фанатом». «Фанатом чего?» профессионального рестлинга. Я ее помню по спортивным боям. Тогда она выступала как крошка Покахонтас, индейская принцесса. Ты знал об этом?» Уинзер посмотрел на Майрона. «Да, Брайан, я слышал». «Правда?» Шварц оживился. «Я от нее просто с ума сходил. Супер была девчонка, высший класс. Прикинь, она выходила на ринг в одном узком замшевом купальнике». «Швыряла на пол девиц в два раза больше ее и выделывала такие фортили, что у меня глаза на лоб лезли». «Красочно описываешь», — отозвался Уинзер. «Что-нибудь еще, Брайан?» «Нет». «Ты знаешь, кто ее адвокат?» «Нет». Потом Шварц добавил...